вессенние распутица огни заката догорали распутицей в бору глухом в далеккий хутор на урале тащился человек верхом болтала лошадь селезенкой и звону шлепавших подков дорогой вторила в догонку вода в воронках родников когда же опускал поводье,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 Женщины в дешевом затрапезе Так же ночью топчут башмаки, Их потом на кровельном железе Так же распинают чердаки. Вот одна походка и усталый Медленно выходит на порог И, поднявшись из полуподвала, Переходит дворный наискосок. Я опять готовлю отговорки, И опять все безразлично мне, И соседка, Обогнув задворки дворки, Оставляет нас наедине. Не плачь, не морщ опухших губ, Не собирай их в складки, Разбередишь присохший струб Весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, Мы провода под током, Друг к другу вновь того гляди, Нас бросит ненароком.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 Вместе с косами всеми. А на улице жаркая ночь сулит непогоду, И расходится шаркая по домам пешеходы. Гром отрывистый слышится, отдающийся резко, И от ветра колышется на огне занавеска. Наступает безмолвие, но по-прежнему парит, И по-прежнему молнии в небе шарит и шарит, а когда светозарное утро знойное снова сушат лужи бульварные после ливня ночного смотрит хмуро по случаю своего недосыпа вековые похучие неотцветшие липы